Глава 15. О вере и надежде. Всеми же начинаниями да руководит вера в Бога, и да сопутствует ей благая надежда, чтобы верою укреплять нам в себе душевную силу, а благою надеждою возбуждать в себе усердие к доброму. Ибо человеческое начинание в рассуждении доброго не совершится без помощи свыше, а вышняя благодать — не снизойдет на того, кто не прилагал, о с е м с т а р а н и е Напротив того, в с о в е р ш е н и и добродетели должно соединиться то и другое и человеческое усердие, и помощь по вере, приходящей свыше.